Долорес снова появился и объяснил свое пребывание в Нажани тем, что приценялся там к конторе ходатая по делам. Фредерик обрадовался ему несказанно. Наконец-то попался человек, с которым можно поговорить. Он ввел его в общество Разонеты. Адвокат иногда обедал у них, и когда между хозяевами возникали несогласия, всегда брал в сторону Разонеты. Так что один раз Фредерик воскликнул: Эх, сделай милость. Спи с песни она тебе нравится. Так ему хотелось найти какой-нибудь предлог к разрыву. В половине июня она получила бумагу, в которой было сказано от имени судебного пристава Атаназа Гатро, чтобы она немедленно уплатила сумму в тысячи франков девица Клеманс Ватназ. Если же уплаты не последует, то завтра он явится описывать ее имущество. И точно Из четырёх векселей, выданных в прежние времена, только по одному было выплачено. С тех пор у нее в руках бывали деньги, но она тратила их на другое. Она поспешила к Арну. Оказалось, что он переехал в квартал Сен-Жермен, но привратник не знал, на какую именно улицу. Она заезжала ко многим друзьям, никого не застала и воротилась в отчаяние. Она ни за что не хотела говорить об этом Фредерику, опасаясь, как бы эта новая история не уменьшила ее шансов выйти за него замуж. На другой день поутру явился Атанас Готро в сопровождении двух помощников, из которых один был бледный и с с длинной завистливой физиономией, а другой в фальшивом воротничке, с туго натянутыми штрибками и с колпачком из черной тофты на указательном пальце. Оба были отвратительно неопрятны, в пальто с жирным воротом и слишком короткими рукавами. И хозяин наоборот, очень красивый господин, начал с того, что извинился в исполнении столь тяжкой обязанности. Потом стал оглядывать комнату, говоря, что тут, честное слово, множество прелестных вещей, даже не считая тех, на которые нельзя наложить запрещение. Он сделал знак своим спутникам, и они исчезли. Тогда он рассыпался в любезностях и комплиментах. Возможно ли дело, чтобы столь Очаровательная особа не имела серьёзного покровителя. А продажи имущества с аукциона вещь нешуточная. это целое несчастье. После этого репутация погибла. Вообще он постарался её запугать и видя, что она совсем взволнована, принял вдруг отеческий тон. Он знает жизнь, имел дело со всеми этими дамами и в подтверждении перечислил их по именам в то же время разглядывая картины по стенам. Это были все картины, когда-то принадлежавшие Арну. Рисунки Самбаза, акварели Бюрье, три пейзажа кисти Детмера. Розанета очевидно не подозревала их ценности. Гатро обратился к ней. Знаете что? Чтобы доказать вам, что я добрый малый, мы с вами вот что сделаем. Уступите этих Детмеров, а я за вас уплачу долг. Согласны? Между тем пришел Фредерик, и дельфинов передней сообщил ему, в чем дело. Да притом он сам встретил на лестнице тех двух практикантов. Не снимая шляпы, он грубо вошел в комнату. Гатро немедленно выпрямился с чувством собственного достоинства, и так как дверь оставалась растворенной, он громко произнес. "Ну, господа, пишите же". Во второй комнате, как уж сказано, дубовый стол с откидными досками, два буфета, Фридрих остановил его вопросом: "Нет ли способа отменить опись?" "О, конечно, есть. Кто уплатил за мебель?" "Я." "Так вы напишите обратное требование. По крайней мере, можете выиграть время." Гатро поспешил закончить свое писание, составил протокол, назначил срок взыскания с девицы Брон и ушел. Фредерик не попрекнул ее ни единым словом. Он рассматривал на ковре следы грязных ног побывавших тут приказных и бормотал себе под нос: "Надо будет поискать денег. Ах, господи, какая же я глупая!» — Сказала генеральша. Она пошарила в столе, вытащила письмо и поскорее отправилась в общество освещения провинциальных городов Лангедока, намереваясь сбыть свои акции за чистые деньги. Через час она воротилась Акции были проданы другому лицу. Конторщик посмотрел на ее документ, то есть на письменное обещание, которое дал ей Арну, и сказал: "Это письмо не дает вам прав собственности. Общество не может признать вас обладательницей". Словом, он отпустил ее ни с чем. Она задыхалась от гнева и хотела, чтобы Фредерик сейчас же пошел к Арну с разъяснениями. Но Арну мог вообразить, что Фредерик пришёл косвенно потребовать с него те 15 тысяч франков, которые пропали за ним. Притом ему казалось, что тащить деньги с человека, бывшего любовником его сожительницы, есть само по себе нечто омерзительное. Избрав среднее между этими двумя мерами, он пошёл в отель Домбрёз. Узнал адрес госпожи Рижема Бар, послал к ней нарочного И таким образом узнал, в котором из кофейных заведений прибывает нынче гражданин. Это был маленький ресторан на площади Бастилии, и Ризомбард держался там целые дни всегда в одном и том же дальнем углу направо, и сидел так неподвижно, как будто составлял часть недвижимости. Выпив последовательно полчашки кофе, стакан грогу, рюмку бишафу, кружку гретового вина и даже воды, едва подкрашенные вином Он обратился теперь к пиву и каждые полчаса произносил кружку, доведя выражение своих мыслей до крайнего лаконизма. Фридрих спросил, видает ли он Арну. Нет. Почему же так? Это болван. Может быть, поссорились из-за политики? Фридрих счел приличным осведомиться о компании. «Скотина», — молвил режим бар. Как так? А телячья голова. Ах, так да объясните мне, пожалуйста, что это за штука такая, телячья голова? Режимбарс кривил рот в презрительную улыбку. Пустяки. После продолжительного молчания Фридрих спросил опять. Значит, он переменил квартиру? Кто? Арну. — Да, в улице Флериус. А номер дома какой? Я с изуитами не знаю с какими изуитами. Гражданин сразу рассвирепел и сказал: "На деньги одного патриота, с которым я его познакомил, этот скот завёл магазин, чёткоми торгует. Не может быть. Сами посмотрите". И точно. Арну пораженная по плексическим ударом опустился, ударился в благочестие. В сущности, у него всегда были задатки ханжества. И с той смесью торгашества с чистосердечием, которое было его природной чертой, он задумал за раз спасти свою душу и поправить состояние, а потому и принялся торговать церковными вещами. Фридрих без труда разыскал его помещение, на вывеске которого было написано: готический стиль, церковное благолепие, украшение храмов, окрашенные изваяние, ладонь царей, волхвов и так далее, и так далее. По углам витрины стояли две деревянные статуи, выкрашенные золотой, пунцовой и лазуревой краской. Одна представляла Иоанна Крестителя в овечьей шкуре, другая святую Женевьеву с розами в переднике и спрялкой подмышкой. Были и гипсовые группы: монахиня, учащая девочку, мать на коленях перед кроваткой ребенка, трое гимназистов перед причастным столом. Миловиднее всего было нечто вроде деревянной избушки, внутри которой были ясли, осёл, бык и младенец Иисус, лежавший на соломе. Солома была настоящая. На полках сверху донизу были разложены дюжинами медали, чётки всех сортов, чаши для святой воды в виде раковин и портреты знаменитых духовных лиц, в числе которых блистали архиепископ Афр и святейший отец, оба с улыбками на лицах. Арну, сидя у прилавка дремал понурив голову. Он необычайно постарел. На висках у него были розовые прыщи, на которые падал сверху отблеск золотых крестов, блестевших на солнце. Это жалкое зрелище искренне опечалило Фредерика. Однако из угождения генеральша он решился все таки войти. Вдруг из глубины лавки показалась госпожа Арну. Тогда он повернулся и ушел. Я его не мог найти, сказал он, воротясь домой. И хотя он тотчас же прибавил, что напишет в гавр своему нотариусу о присылке денег, но Аразонета все таки вспылила. Видано ли, чтобы мужчина был такой тряпкой, таким киселем? Она тут терпит всякие лишения, а другие между тем будут плавать в роскоши. Фредерик думал о бедной госпожарну, воображая, в какой жалкой и скудной обстановке она теперь живет. Он присел к письменному столу. Но так как Розанета своими громогласными причитаниями мешала ему писать, он сказал ей: "Ах, ради бога, замолчи. Ты не намерен ли вступаться за них?" "И вступлюсь", воскликнул он. "С чего у тебя вдруг такая ненависть? А ты от чего не хочешь, чтобы они платили? Небось, боишься огорчить свою прежнюю душеньку? Признавайся," Ему захотелось схватить столовые часы и швырнуть в неё. Он не находил слов в ответ и потому смолчал. Розанета, продолжая расхаживать по комнате, прибавила: "Вот я его подтяну к суду твоего орну. О, обойдусь и без тебя". И поджав губы, она проговорила: "С юристом посоветуюсь". Через три дня вбежала дельфина. «Сударыня! Сударыня!» Там пришел какой-то страшный из банка и клею. Я боюсь его. Розанета пошла на кухню и увидела субъекта с лицом, изрытым оспой, у которого одна рука была в параличе, а сам он был пьяный, еле мог выговаривать слова. Это был рассыльный от гатро для наклейки объявлений. Так как на заявление, представленное Фредериком, мировой суд отвечал отказом, по естественному ходу событий должна была наступить продажа имущества. Прежде всего он потребовал за труды То есть за то, что взошёл на лестницу, рюмочку водки. Потом стал выпрашивать билетов в театр в том предположении, что здешняя барыня должна быть актриса. Затем в течение нескольких минут подмигивал и делал совершенно непонятные знаки и наконец заявил, что за 40 су, пожалуй, надорвёт объявление, которое успел наклеить внизу на дверях. В объявлении разонета была даже названа по имени что было особенно неприятно и доказывало, до какой степени злилась на неё Ватназ. Когда-то это была особо весьма чувствительная, и даже однажды, испытав любовное горе, писала к Биранже, прося у него совета. Но различные невзгоды бурной жизни озлобили ее. Чего? Чего она не делала? Давала уроки на фортепиано, содержала кухмистерскую, сотрудничала в модных журналах отдавала в наймы меблированные комнаты, торговала кружевами, сбывая их в кругу женщин лёгкого поведения. Причём имела случай многим лицам оказывать серьёзные услуги, в числе их был и Арну. Но в молодости она служила приказчицей в одном магазине. Там на её обязанности было раздавать жалование работницам. Для каждой из них имелись две книжки, из которых одна постоянно оставлялась на её руках. Жюсардье из любезности согласившийся держать у себя книжку одной девушки по имени Гортензии Баслен, явился однажды в кассу в ту самую минуту, как Вотнас принесла туда счет этой мастерицы, который составлял в итоге 1682 франка. И кассир тотчас же при нем отсчитал ей эту сумму. Между тем, как раз накануне Жюсардье сам вписал в книжку Гортензии Баслен только 1082 франка. Он под каким-то предлогом попросил у нее эту книжку обратно и, желая уничтожить следы этого воровства, сказал ей, что потерял ее. Мастерица простодушно передала это ложное показание самому отнас. А эта особа, желая добиться правды, с равнодушным видом заговорила об этом с честным приказчиком. Он отвечал ей, что сжег книжку и только. Вскоре она ушла из этого магазина, но не поверила уничтожению книжки, полагая, что Дюсардье приберегает ее на всякий случай. Узнав о том, что он ранен, она поспешила проникнуть в его квартиру с целью отобрать эту книжку. Однако, сколько ни искала, как ни хитрила, ничего не нашла. Тогда она переполнилась уважение к нему, а потом и полюбила этого благородного, кроткого юношу с таким сильным характером и героическими наклонностями. В ее летаной найти такое сокровище было неожиданным благополучием. Она с жадностью накинулась на него, и ради этого отказалась от литературы, от социализма, от отрадных учений и великодушных мечтаний. Отказалась от курса, который взялась было прочесть насчёт исторжения женщины из-за её униженного положения. Отказалась даже от Дельмара и наконец предложила Дюсарде сочетаться с ней законным браком. Невзирая на то, что она была его любовницей, он ни крошечки не был в нее влюблен. Он все еще не забыл ее кражи. И находя, что для него она слишком богата, отказался от женитьбы. Тогда она со слезами рассказала ему о своих планах и мечтах. Они состояли в том, чтобы вдвоем с ним завести магазин готового платья. У нее было довольно денег на первое обзаведение, и кроме того, она надеялась на будущей неделе получить ещё тысячи франков. Тут то она и поведала ему свой иск против генеральши. Де огорчился этим из-за своего друга. Он всё ещё помнил портсигар, данный ему на гауптвахте, вечера, проведённые на Наполеоновской набережной, свои хорошие разговоры с Фредериком, книги, которые он давал ему на прочтение, и множество других мелких удовольствий и услуг. Он попросил Ватнас отказаться от своей претензии. Она подняла его на смех, назвала простофилией и выказала против Разанеты непостижимую ненависть. Оказалось, что ей и разбогатеть-то хочется только для того, чтобы впоследствии поразить и уничтожить генеральшу собственным экипажем. Такой бездонный запас пошлости и злобы просто испугал Дюсардье. Узнав в точности, на какой день назначена продажа, он ушел. А на другой день утром явился к Фридрику с очень сконфуженным лицом. Я извиняться пришел, — сказал он. В чем же именно Вы имеете полное право винить меня в неблагодарности, потому что я ведь с ней. Он не договорил и смешался. О, теперь теперь-то я к ней больше не ногой. Не хочу быть ее сообщником. И видя, что Фредерик смотрит на него с большим удивлением, он прибавил: Разве вы не знаете, что через три дня назначена в продажу имущество вашей сожительницы? Кто вам сказал? Она же и сказала, сама вот наз Только я боюсь вас обидеть. Этого нечего опасаться, милый друг. Ах, правда, вы такой добрый. И он осторожно подал ему маленький бумазеиный бумажник. Там было 4000 франков, всё, что он скопил. Как? Это что такое? О, нет, нет, не надо. Я так и знал, что вам обидно покажется, молвил Дюсардье со слезами на глазах. Фридрих крепко пожал ему руку, и частный малый заговорил умоляющим голосом. Возьмите, сделайте мне удовольствие. Не то я приду в отчаяние. Да, впрочем, и так все пропало. Когда настала революция, я думал, вот будет счастье. Помните, как тогда было хорошо, как вольно дышалось. А теперь стало еще хуже прежнего. Он понурил голову, уставился глазами на пол и продолжал. Погубят они нашу республику как тогда Римскую погубили. А бедная Венеция, бедная Польша, бедная Венгрия. Вот ужасно. Сначала срубили деревья свободы, потом ограничили право голоса, заперли клубы, восстановили цензуру, а обучение отдали в руки попов. Теперь только не достает инквизиции. А что ж вы думаете? Ведь есть же такие господа, которые с улятным нашествием казаков запрещают газеты, когда они высказываются против смертной казни. Париж битком набит штыками, 16 департаментов объявлены в осадном положении, а амнистию опять отвергли. Он схватился за голову, потом размахнув руками, как бы в порыве великого горя, воскликнул: "Однако, неужели нельзя попробовать? Если бы побольше было искренности, можно было бы еще сговориться, понять друг друга". "Да нет, видный рабочие ничем не лучше буржуазного класса". Вот, на днях в Эльбефе случился пожар, а они не захотели помогать при тушении. Барбеса обзывают аристократом мерзавцы. А для того, чтобы представить народ в смешном виде, хотят выбирать в президенты на до, каменщика. Можете себе представить? И ведь ничего не поделаешь, нечем этому помочь. Все против нас. Я, кажется, никогда зла не делал. Отдушит меня это. Вот точно тяжелый камень навалился на живот. Коли так будет продолжаться, я сойду с ума. Пусть уж лучше меня убьют. Говорю вам, что не нужно мне моих денег. Куда мне их? Да наконец возьмите взаймы, после отдадите. Нати, возьмите. Фридрику в самом деле были нужны деньги, и в конце концов он взял у него эти 4000. Таким образом, относительно Ватнас все было улажено. Но Арозанета, затеявшая процесс против Орну, вскоре проиграла дело. И из упрямства непременно хотела подать на апелляцию. Деларье из кожи лез, чтобы доказать ей, что письменное обещание Арну не равносильно ни дарственной записи, ни формальной передаче. Она ничего не слушала и находила только, что законы никуда не годятся. От того, что она женщина, вот мужчины и столкнулись её обобрать. Однако ему удалось урезонить ее, и она последовала его советам. Он держал себя у них так бесцеремонно, что несколько раз приводился на колле обедать. Такая развязность не нравилась Фредерику, который без того снабжал его деньгами, даже одевал его у своего портного. Адвокат отдавал свои старые сюртуки социалисту, но какими средствами существовал Саныкаль, никому не было известно. Тем не менее, Долари охотно оказывал Разонети всякое содействие. Один раз она показала ему 12 акций и компаний по разработке фарфоровой глины, того самого предприятия, из-за которого Арну был присужден к уплате тысяч франков. Адвокат посмотрел их и воскликнул: "Ого, тут дело нечисто! Это отличная штука". Она имела право подать на него к взысканию по этим бумагам. Сначала требовалось доказать, что он в силу круговой поруки обязан был отвечать своим имуществом за все дела компании а так как он очевидно выдал свои личные долги за компанейские, то это значило, что он утаил в свою пользу часть имущества компании. На этом основании можно доказать, что он злостный банкрот, подвести его под статьи 586 и 587 Уложения, и мы его засадим в тюрьму душа моя. Будьте благонадежны. Розанета с радостью бросилась ему на шею. На другой день он передал ее дела своему бывшему патрону Так как сам не мог заняться этой тяжбой за недосугом, ему необходимо было съездить в Нажан. Впрочем, если бы встретилась надобность, с ему напишет. Хлопоты по приисканию конторы в Нажане были только предлогом к его поездке. Всё своё время он проводил урока, где начал с того, что не только расхвалил их общего друга Фредрика, но постарался по мере сил подражать ему в речах и манерах. Это расположило к нему Луизу тогда как отца её, он пленял тем, что всячески поносил Ледрю Ролена. Он рассказывал, что долговременное отсутствие Фридриха вещь понятная, он вращается в высшем свете. Потом постепенно деларий открыл им, что Фридрих в кого-то влюблён, что у него есть ребёнок и содержанка. Отчаяние Луизы было безмерно, и негодование госпожи Мород также не имело границ. Сын её завертелся в каком-то порочном вихре, он летит в бездну. Это глубоко оскорбило её благоговейное чувство приличий, поразило её как личное бесчестие. Но вдруг всё это прошло, и её физиономия прояснилась. На вопросы о том, как поживает Фредерик, она отвечала с хитрым видом: "О, прекрасно, благодарю вас. Очень хорошо". Она узнала, что он женится на госпоже Домбрёс. День свадьбы был назначен, и он теперь придумывал, как бы полувчее сказать об этом Разонети. В течение осени она выиграла тяжбу по поводу своих акций. Фредрику узнал об этом Ацынкале, встретив его у своих дверей. Он только что воротился из суда. Суд признал Арну виновным в мошенничестве, а Сынкале имел от этого такой торжествующий радостный вид, что Фредрик не пустил его наверх, сказав, что сам объявит Разанете о результатах судоговорения. Он вошел к ней с сердитым лицом. "Ну, можешь радоваться", сказал он. Она не обратила внимания на его слова, произнесла только: "Посмотри". И указала ему на ребёнка, лежащего в колыбели у камина. Поутру она была у кормилицы и застала малютку в таком плохом виде, что привезла его с собой в Париж. Все его маленькие члены были чрезвычайно худы, на губах были белые пятнышки, а во рту так бело, как будто покрыто свернувшимся молоком. "Что же говорить, доктор?" Ах, Доктор. Он уверяет, что от переезда у него усилилось это. Ну не знаю, что он сказал. Словом, у него молочница. Ты слыхал о такой болезни? Фредерик, не задумавшись, отвечал: "Разумеется". И прибавил, что это пустяки. Но вечером он сам испугался крайней хилости ребёнка и быстрого распространения этих белых пятен, похожих на плесень. Точно будто жизнь, покидая это бедное тельце, оставила ему только материал, из которого образовалась эта растительность. Ручки его похолодели, он не мог глотать. И кормилица, другая, случайная, приведенная дворником из конторы, все повторяла: "Плохо он у вас, очень плохо". Розанета всю ночь простояла над ним. Поутру она пришла за Фредериком. "Пойди, посмотри. Он что-то больше не шевелится". И правда. Он умер. Она взяла его на руки, стала трясти, обнимать, звала его нежнейшими именами, покрывала поцелуями, обливала слезами, вертелась по комнате, рвала на себе волосы, вскрикивала, потом упала на край дивана и так осталась с раскрытым ртом, с остановившимися глазами, из которых лились целые потоки слез. На нее нашел столбняк, и в комнате водворилась тишина. Мебель была разбросана. На полу валялось два или три полотенца. Пробило 6 часов. Ночная лампа погасла. Глядя на все это, Фредерик думал: "Не сон ли это?" Сердце его ныло от тоски. Ему казалось, что эта смерть есть только начало, а дальше пойдут еще худшие несчастья. Вдруг Розанета нежным голосом промолвила: Мы его сбережем, не правда ли? Она желала набальзамировать труп. Против этого можно было возразить очень многое. Главное затруднение, по мнению Фридрика, было в том, что эта операция невозможна на таком маленьком ребенке. Не лучше ли снять портрет? Она ухватилась за эту мысль. Он написал несколько слов Пилирену, и Дельфина побежала на квартиру художника. Пилярен мигом явился, желая таким усердием загладить все свои старые провинности. Он начал с того, что воскликнул: "Бедный ангельчик! Ах, боже мой, какое несчастье!" Но мало-помалу в нём заговорил артист, и он объявил, что вряд ли можно сделать что-нибудь с этими коричневыми пятнами вместо глаз, с этим мертвенно бледным лицом. Чтобы писать такую мёртвую натуру, нужно потратить много таланта, и бормотал про себя. О, Нилеско, это будет очень затруднительно. Лишь бы вышло похоже, молвила Розанета. Эх, какое мне дело до сходства? Подите вы с вашим реализмом. Дух надо выразить, оставьте. Я постараюсь как-нибудь вообразить, как оно было прежде. Он подпер лоб левой рукой, упёршись локтем в правую. Потом вдруг сообразил. Ах, вот мысль! Нарисовать его пастелью. С помощью цветных полутонов, едва намеченных по контурам, можно добиться прекрасной лепки. Он послал горничную за своим рабочим ящиком, потом подставил себе под ноги скамейку, стул рядом и принялся набрасывать рисунок так же спокойно, как если бы рисовал с гипса. Между тем он расхваливал маленьких Иоаннов крестителей работы Кареджо, инфанту Розу Веласкеса, молочные тона тела у Рейнольдса Ежещество Лоренца и главное того мальчика с длинными волосами, который сидит на коленях у леди Главер. Впрочем, что ж может быть прелестнее этих маленьких лягушат? Чуть ли не высший тип красоты, это доказал и Рафаэль своими мадоннами. это мать со своим младенцем. Разанета, задыхаясь от слез, вышла. Пелерен тотчас сказал: "Как кофарно, ну, вы знаете, что там делается?" "Нет, а что такое?" Впрочем, этого давно следовало ожидать. Да в чём же дело? В настоящее время он, может быть, э, извините. Художник встал и слегка приподнял голову мёртвого ребёнка. Что вы хотели сказать? спросил Фредерик. Пелерен прищурился, чтобы лучше схватить относительные размеры и продолжал. Я говорю, что в настоящее время наш друг Корно, может быть, в тюрьме, — И он прибавил самодовольным тоном: «Посмотрите-ка, так хорошо будет. Да, прекрасно, так что же Арну?» Пелеран отложил карандаш. Насколько я мог понять, его преследует некий Миньё, приятель Режимбара. Это тоже хорош. Вот болван. Можете себе представить, прихожу я один раз. Ах, что мне за дело до Режимбара? Правда. Так вот, вчера вечером Арну предстояло отыскать 12 тысяч франков. Если же он их не нашёл, то пропал. Да правда ли это? Может быть, преувеличили? сказал Фридрих. Несколько дел показалось мне серьёзным, очень серьёзным. В эту минуту опять вошла Розанета, с тёмно-красными пятнами под глазами, точно наведённый слой румян. Она встала рядом с Пелереном и смотрела на его рисунок. Живописец жестом дал понять Фредерику, что при ней не будет дальше говорить об этом. Но тот ни на что не обращая внимания, сказал: А мне всё-таки не верится. Я вам говорю, что вчера встретил его, сказал художник. В 7 часов вечера на улице Жакоб. Из предосторожности он даже паспорт захватил с собой. Он сам говорил мне, что думает в Гавре сесть на пароход и отправиться за границу со всей семьёй. Как? И жена с ним? А как же иначе? Он слишком хороший семейнин, чтобы уехать в одиночку. Да вы уверены? Ещё бы. Где же ему было достать 12 тысяч франков? Фредерик Раза два-три прошёлся по комнате. Он задыхался, кусал себе губы, потом взялся за шляпу. Ты куда? спросила Разанета. Он не отвечал и ушёл. Глава 5. Нужно достать 12 тысяч франков, иначе он никогда больше не увидит госпожу Арну. А в душе его все еще жила непобедимая надежда. Ведь она была сущностью его сердца, главным мотивом всей его жизни. В течение нескольких минут он колебался, стоя на тротуаре, терзаемый беспокойством, но все таки довольный, что вырвался оттуда. Где взять денег? Фредерик знал по собственному опыту, до чего трудно доставать их вдруг, хотя бы и за большие проценты. Только одна особа могла вывести его из затруднения госпожа Домбрёз. У неё всегда лежали наготове в конторке несколько банковых билетов. Он пошёл к ней и смело спросил: "Можешь ты одолжить мне взаймы 12 тысяч франков?" "Зачем?" Нельзя сказать, это чужая тайна. Она непременно желала ее узнать. Он не соглашался. Она тоже. Оба упрямились. Наконец она объявила, что не даст, прежде чем не узнает зачем. Фредерик сильно покраснел и признался, что один из его товарищей совершил кражу и необходимо сегодня же внести эту сумму. И как его зовут? Назови его имя. Ну, как же его имя? Дюсардье. И бросившись на колени перед ней, Он умолял никогда никому этого не говорить. За кого же ты меня принимаешь? сказала госпожа Домбрёс. Можно подумать, что ты сам провинился. Перестань, что за трагические позы? На, возьми, и дай ему Бог на здоровье. Он поспешил к Арно. В лавке его не было. Но он по-прежнему квартировал на улице Паради, по потому что нанимал два помещения. На улице парадный дворник побожился, что господин Орнузов вчерашнего дня не бывал дома. Насчет барыни он не посмел ничего сказать. Фредерик стрелой помчался наверх и, позвонив, приложил ухо к замочной скважине. Наконец отперли дверь. Барыня уехала вместе с барином. Кухарка сказала, что ей неизвестно, когда они вернутся. Жалование она получила сполна и сейчас сама уходит. Вдруг послышался стук затворяемой двери. Кто-то есть? сказал Фредерик. О нет, сударь, это ветер ходит. Он ушел. Как же так внезапно исчезнуть? Это что-то непонятное. Говорят, этот Миньё приятель Режимбара. Может быть, Режимбар может что-нибудь разъяснить. Фредерик велел ввести себя к нему на квартиру в Монмартр, на Императорскую улицу. Рядом с домом Режимбара был садик, огороженный решёткой из железными бляхами. Фасад был белый с крылечком в три ступени. Проходя по тротуару, в окна нижнего этажа видны были обе передние комнаты, из которых одна была приемная, где на всех стульях и столах разложены были дамские платья, а другая мастерская, где сидели швеи, работавшие у мадам Режембар. Все они были твердо убеждены, что муж хозяйки ужасно занятой человек, что у него большие связи, и вообще он в высшей степени значительная и замечательная личность. Когда он проходил по коридору в шляпе с приподнятыми полями, со своей длинной и серьезной физиономией, в своем зеленом пальто, они даже переставали шить и смотрели ему вслед. Впрочем, он не пропускал случая сказать им мимоходом несколько одобрительных слов, произнести приветствие в виде сентенции. А впоследствии, выйдя замуж, они чувствовали себя несчастными, потому что он оставался их идеалом. Ни одна из них, однако, не любила его так, как госпожа Режимбар. Умная и толковая бабёнка, содержавшая его своим ремеслом. Как только Маро послал доложить о себе, она выбежала и приняла его с почётом. зная через прислугу его отношение к госпоже Домбрёс. Муж придёт сию минуту. Фридрих вошёл за ней и мимоходом заметил, как чисто содержится дом и какое множество клеёнки разложено повсюду. Его ввели в комнату вроде кабинета или конторы, куда гражданин удалялся в часы размышлений. Ждать пришлось недолго. Режимбар принял его далеко не так сурово, как обыкновенно. Он рассказал историю Арну. Бывший посудный фабрикант обошел и надул одного патриота по имени Миньё, у которого была сотня акций газеты "Век". Арну доказал ему, что с точки зрения демократии необходимо обновить редакцию газеты и состав ее сотрудников. Для этого он выпросил у него 50 акций, обещая раздать их благонадёжным приятелям, которые соберутся на предстоящее собрание акционеров, поддержат его своими голосами, и таким образом он проведёт свою меру. Он уверял, что миньо не понесёт никакой ответственности, останется в стороне, ни с кем не поссорится. А потом, когда устроится дело, обещал доставить ему в администрации хорошее местечко, с окладом в 5 или 6 тысяч франков, по крайней мере. Тот выдал ему акции. Арну немедленно перепродал их и на эти деньги пристроился к купцу, торгующему церковными предметами. Миньо, конечно, поднял шум. Арну увертывался. Наконец, патриот пригрозил ему судом за мошенничество, если он не возвратит ему 50 акций или, по крайней мере, соответствующую суммы денег, а именно 50 тысяч франков. На лице Фридрика отразилось отчаяние. "Это еще не все», — сказал гражданин Меньо добрый человек спустил ему долг, требовал только четвертую часть. Тот пообещал непременно отдать и опять начал выкидывать штуки. Словом третьего дня поутру Меньо потребовал немедленной уплаты 12 тысяч франков, угрожая в противном случае через 24 часа подать на него в суд. Деньги есть, сказал Фредерик. Гражданин немедленно повернулся к нему и произнес спокойно: "Шутник, Извините, я принёс. Вот они у меня в кармане. Я затем и пришёл. Вишь, какой проворный. Ну, признаюсь, впрочем, теперь уже поздно. Жалоба подана в суд, а Арну уехал. Один? Нет, с женой. Их уже видели на вокзале в Гавре. Фредерик страшно побледнел. Госпожа Режимбар думала, что он сейчас упадёт в обморок. Но он сдержался и даже имел присутствие духа задать еще несколько вопросов о том, как все это случилось. Режимбар огорчался этим происшествием, находя, что он в сущности может повредить интересам демократии. Но Арну весь свой век был беспорядочным и беспринципным человеком. Настоящий вертопрах, совсем птичья голова. Жёг свечи с обоих концов и прогорел. На юбке больно уж падок. Мне-то его не жалко, а бедную жену его жаль гражданин благоговел перед женской добродетелью и всегда высоко ставил госпожу Арну. Вот ей так должно быть солоно пришлось. Фредерик был так благодарен ему за такое сочувствие, что горячо пожал ему руку, точно тот ему поистине удружил. Побывал везде, где нужно, спросила Розанета, когда он воротился. Нет, нигде не был. Духу не достало, сказал он. Так, просто бродил по улицам, чтобы развлечься. В восемь часов они прошли в столовую, молча сидели друг против друга, по временам глубоко вздыхая и отсылали тарелки нетронутыми. Фредерик пил водку. Он чувствовал себя раздавленным, уничтоженным и почти ничего не сознавал, кроме страшной усталости. Розанета принесла портрет. Красная, жёлтая, зелёная и синяя краска резкими пятнами были наложены рядом и образовали нечто ужасное, точно в насмешку. Впрочем, мёртвый малютка успел так измениться, что был неузнаваем. Фиолетовые ротики ещё рящат оттенял бледность его белой кожи, ноздри совсем опали, глаза ввалились. Под головку ему подложили голубую шёлковую подушку, усыпали усыпанную лепестками камелей, осенних роз, фиалками. Эту мысль подала дельфина И они вдвоём убрали и украсили его с набожным чувством. На камин подослали гипюровую накидку, поставили свечи в золочёных подсвечниках, между ними расположили пучки буксовых веток, окроплённых святой водой, а по углам зажгли курительные свечки. Колыбель с малюткой покойником стояла у камина, и всё вместе образовывало нечто вроде алтаря. Фредерик вспомнил, как он проводил ночь у тела дамбрёза. Почти через каждую четверть часа розанета раскрывала полк колыбели и смотрела на своего ребенка. Она думала о том, как через несколько месяцев он научился бы ходить, потом поступил бы в школу. Она воображала его среди школьного двора, играющим в городки, потом через 20 лет молодым человеком. Все эти призраки ее воображения создавали ей сыновей, которые умерли. Глубина ее горя умножала ее материнский инстинкт. А Фредерик, неподвижно сидевший в другом кресле, думал только о госпоже Арну. Вот она идет теперь по железной дороге, обратясь лицом к новогону, и видит, как поля быстро бегут назад, в сторону Парижа. Или быть может, она на палубе парохода, как в тот раз, когда он ее увидал впервые. Но этот пароход уносит ее безвозвратно в такие края, из которых она больше не вернется. Представлялась она ему также в комнате гостиницы. На полу чемоданы, обои на стенах потрескались, дверь скрипит от ветра. А потом что? Куда она денется? Пойдет ли в гувернантки, в компаньонки, в горничные, может быть? Она теперь подвержена всем случайностям и бедствиям нищеты. Полная неизвестность ее судьбы была для него пыткой. Он должен был помешать этому бегству или тотчас последовать за ней? Разве не он ее настоящий муж, ее естественный защитник? Мысль, что он никогда ее не отыщет, что это кончено навсегда, что она для него невозвратно потеряна, наполняла его таким жгучим страданием, точно его терзали на части. Слезы, с утра накопившиеся, вдруг полились неудержимо. Розанета заметила это. Ах, и ты плачешь, и у тебя горе, сказала она. Да, Да. И у меня. Он прижал ее к своему сердцу, и оба рыдали, крепко обнявшись. И госпожа Домбрёс тоже плакала, лёжа ничком на своей кровати и обхватив голову руками. Олимпия Режимбар приходила вечером примерять ей первое цветное платье поминовения траура и рассказала, как у них был Фредерик, О чем был разговор? И даже упомянула, что у него в кармане было 12 тысяч франков, предназначенных для выручки Орно стало быть эти деньги ее собственные деньги понадобились ему на то, чтобы помешать той уехать, чтобы приберечь для него любовницу. Сначала она пришла в бешенство, решилась прогнать его вон как лакея. Потом обильные слезы облегчили ее, успокоили, и она рассудила, что лучше скрыть свои чувства, не дать ему ничего заметить. На другой день он пришел и принес ей обратно 12 тысяч франков. Она просила его удержать их при себе на всякий случай, например, для своего друга, и стала его подробно расспрашивать об этом господине. Что он за человек? Что могло натолкнуть его на подобный неблаговидный поступок? Вероятно, тут замешана женщина, ведь женщины подвигают вас на всевозможные преступления. Ее насмешливый тон озадачил Фридрика. Его страшно мучило угрызение совести за то, что он взвёл такую клевету на своего друга. Одно только его успокаивало. Госпожа Домбрёс неоткуда было узнать правду. Однако она была упряма и на другой день опять осведомилась, что поделывает его приятель, а потом спросила о другом, именно о Деларье. Толковый он человек, благонадёжный, Фредерик расхваливал его. Попросите его как-нибудь на днях зайти ко мне утром. Мне бы хотелось с ним посоветоваться насчёт одного дела.